Прочитайте о победе Тристрама на турнире. Они подняли паруса, но тут разразилась буря и понесла их на запад, к побережью Англии, к тому месту, что ныне зовется Портсмут, где находился двор короля Артура. Корнуэльцы кое-как добрались до берега, и когда высадились на сушу, Тристрам воздвиг шатер и повесил перед шадром щит, как знак своей готовности принять вызов. И хотя Тристрам пока что не попал в Ирландию, король Ирландский находился ближе, чем он мог думать. Так случилось, что сэр Блеоберис и сэр Бламур вызвали Энгвиша ко двору короля Артура, который был его сюзереном. Они обвиняли Энгвиша в убийстве своего родича. В те давние времена убийство приравнивалось к предательству, и король Энгвиш должен был сразиться на поединке или же выставить за себя бойца. Иначе такие дела не решали. Судьи отвели ему три дня на ответ. Гувернел явился к Трестраму в шатер и сообщил ему, в какую беду попал король. Спаси меня, Боже, отозвался Трестрам. Вот лучшая новость за семь лет. Теперь королю Ирландии понадобится моя помощь. Смею сказать, во всем королевстве, кроме как при дворе Артура, не найдется рыцаря, который отважился бы выйти на поединок с сэром Баламуром. Я вызовусь сражаться за короля и он с радостью отдаст мне Изольду. Гувернейл поспешил к королю Энгвишу. «Один рыцарь желает поговорить с вами, сир. Он готов служить вам, как его имя. Сэр Трестрам из Лионесса. Ради милости, которую вы оказали ему, когда принимали его в своем королевстве, он готов сразиться за вас. Проводите меня, — сказал король. Наведаемся к сэру Тристраму. Они сели на коне и с немногими спутниками поскакали к тому шатру. Завидев короля, Трестрам вышел навстречу и хотел придержать ему стремя. Но король легко спрыгнул с седла и обнял Трестрам. «Мой милостивый господин, — сказал Трестрам, — словами не выразить, как вы добры ко мне. И вместо слов я послужу вам, сколько хватит сил. Добрый рыцарь, никогда еще ваша помощь не была мне так нужна, как сейчас». Вы знаете, что сэр Блеоберис и сэр Бламур бросили мне вызов. Этих воинов нелегко одолеть. Кажется, с сэром Блеоберисом вы уже имели дело. Я готов сразиться за вас, если вы поклянетесь, что не имеете отношения к смерти их родича. В этом я клянусь. И еще одно. Если я добьюсь для вас победы в этом сражении, согласитесь ли вы дать мне ту награду, которую я сочту заслуженной? «Помоги мне, Бог, вы получите все, чего пожелаете». «Отлично», — сказано, сир. «Можете сообщить, что ваш боец готов. Я скорее погибну в этом поединке, чем допущу, чтобы меня признали трусом». «Вас я ничуть не сомневаюсь», — сказал король. Затем он вернулся ко двору и известил судьи о том, что нашелся рыцарь, готовый сразиться за него. Сыра Трестрама вызвали и велели ему выслушать, Какое обвинение предъявлено королю Энгвишу? Когда рыцари при дворе увидели Трестрама, они принялись расхваливать его, вспоминая его победы над многими великими воинами. Сэр Блеоберис решил переговорить с сэром Баламуром. «Брат», — сказал он ему, — «помни, какого мы рода. Сэр Ланселот — наш кузен. Никого из наших никогда не побеждали в сражении. Лучше прими смерть, чем позор». «Не сомневайся во мне, брат». Я не посрамлю наш рот. Слыхал я, что этот рыцарь Из числа храбрейших в мире, Но я перед ним не дрогну. Подлое слово, сдаюсь, не выйдет из моих уст, Пусть уж лучше он меня убьет. Господь с тобой, но будь осторожен, Уповаю на Бога. Итак, Бламуры Трестрам Разъехались на дальние концы поля И поскакали навстречу друг другу, Выставив перед собой копья. Они сшиблись с грохотом грома, И Бламур был выбит из седла. Он тут же выхватил меч и потребовал, чтобы Трестрам спешился и дрался с ним в рукопашную. «Конь подвел меня», — вскричал он, — «но, уповая на Бога, земля не подведет». Трестрам соскочил с коня, и они стали рубиться мечами. Бой шел с переменным успехом, то один боец одолевал, то другой, и кровь их смешивая стекла по земле. Наконец Трестрам нанес сокрушительный удар — и Бламур опустился на колени, а потом рухнул на наземь. Сэр Тристрам остановился и глядел на него. Когда к Бламуру вернулась речь, он сказал так. «Сэр Тристрам из Лионесса, прошу вас, как благородного рыцаря, лучшего, с каким мне доводилось сражаться, прикончить меня. Я предпочту умереть с честью, нежели жить в позоре. Даже за все сокровища мира я не сдамся. Тогда бейте же меня». Услыхав столь благородные речи, Трестрам растерялся и не знал, как поступить. Ради сэра Ланселота ему не хотелось убивать его родича, но если Бламур не сдастся, долг Трестрама прикончить его. Трестрам подошел к судьям и опустился перед ними на колени. «Прошу вас, господа, рассудить это дело. Стыд мне и большая жалость убивать такого рыцаря. И мне хорошо ведомо, что нет ему никакого бесчестия в том, чтобы остаться жить». Он отважно сражался, и я попрошу короля, за которого я вступил в поединок, помиловать этого воина. Выступил вперед король Энгвиш. Помоги мне бог, сэр Трестрам, я во всем положусь на ваше суждение. Пусть решают судьи. Тогда судьи подозвали к себе сэра Блябериса и спросили его мнение. Господа, сказал Бляберис, тело моего брата потерпело нынче поражение, но сердце его так же благородно, как и прежде. Пусть сэр Трестрам заканчивает свое дело. Лучше умереть, чем лишиться чести. Не будет так, вскричали судьи, и король и его рыцарь выпросили ему пощаду. Тогда пусть будет как вам угодно, ответил Бляберис. Судьи посовещались и оправдали короля Энгвиша, затем они велели противникам примириться. Трестрам обещал никогда более не сражаться ни с одним из двух братьев, и те тоже поклялись всегда относиться к нему дружески.